Глава девятая Все посмотрели на Дронго, словно ожидая его объяснений. «Очевидно, ему сообщили нечто важное», — предположил Дронго, «и он решил поделиться этой новостью именно со мной». «А раньше у вас рукописи пропадали?» «Терялись», — сказал под общий смех Фуркат Низами. «Обычно наши редакторы забывают, куда кладут свои рукописи» но мы их потом всегда находим можно подумать консультанты не забывают вмешалась убаева тоже забывают согласился фуркат низами все писатели люди рассеянные. — сидорин тоже рассеянный неожиданно спросил дронга нет осторожно ответил фуркат низами он бывший чиновник человек очень обязательный всегда помнит куда и что положил. «Нет, он не рассеянный». «А ваш главный редактор?» не унимался Дронго. «Он ведь хороший прозаик, довольно известный писатель. Он разве не страдает общей болезнью писателей? Он не рассеянный человек?» «Не совсем», — ответил Оленев. «Он как раз человек современный. Старается все помнить и всюду успеть. Хотя не всегда получается» но он обычно не работает с рукописями, он ведь главный редактор издательства, этим занимаются обычные редакторы». «А ваш главный бухгалтер, он человек незабывчивый?» «Он человек пунктуальный», — подтвердил Оленев. «Может, вы перестанете спрашивать о людях, которых здесь нет?» — мрачно поинтересовался Передёргин. У нас все порядочные люди, и главный редактор, и главный бухгалтер, и все наши консультанты. — В таком случае рукописи испарились, и их никто не забирал? — в тон ему ответил Дронго. — Может, и забрали, но это мог быть чужой человек, который залез к нам в издательство и украл рукописи. — Тогда зачем вы пригласили меня? — Не знаю, я не приглашал. Грубо ответил Передерген. Это сделал сам Феодосий Идмундович. «Давайте договоримся так. Я работаю до тех пор, пока ваш директор не расторгнет со мной наше соглашение. А вы перестанете мне хамить, иначе я просто разорву всякие отношения с вашим издательством. Мне уже становится неприятно, когда я разговариваю именно с вами. В таком случае я вас оставлю» глухо произнес Иван Иванович и вышел из комнаты. — Такой у него несносный характер, — громко сказала Сундукова. — Он приехал из провинции, и у него нет столичных манер, — успокаивающе заметил Оленев. — Надеюсь, вы не обидитесь, — сказал он, обращаясь к Дронго. — В конце концов, заместитель директора по хозяйственной части — это обычный завхоз, просто названный столь пышным титулом. «Я не стану обижаться на вашего завхоза», — улыбнулся Дронго. «Давайте продолжим». «Значит, рукописи у вас терялись и раньше, но затем вы их находили. Кто конкретно работал именно с рукописями нашего графомана?» «Сундукова», — показал ленев «Сначала рукописи читал Кустицын, а когда вернулась Сундукова, мы передали все рукописи ей». «Но их читали не только они». Я тоже их читал, и Светляков, и сам Столяров. И все знали, где находятся именно эти рукописи. «Все!» — кивнул Оленев. «У нас нет секретов друг от друга», — добавил дребезжащим голосом Фуркат Низами. «Мы здесь все, как одна семья». «Но в семье не без урода», — мрачно заметил Оленев. «Не нужно так говорить, уважаемый Фуркат Низами. Мы ведь до сих пор ничего не знаем». «И вы так не говорите», — попросил Фуркат Низами. «Почему у нас должен был появиться такой урод? Может быть, кто-то сумел ловко залезть и все украсть?» «Как вы не понимаете, что эти рукописи взял кто-то из наших?» — начал нервничать Валерий Петрович. «Они пропали не только из вашей комнаты, но и из моего стола. Об этой копии мог знать только кто-то из нас». Их просто не мог забрать чужой. «Мы должны сами вычислить его среди нас», — Грозно предложил Кроликов. «Я бы отправил всех сотрудников на проверку через детектор лжи. Пусть всех проверят, и мы выясним, кто из нас говорит неправду». «Я бы не хотела, чтобы меня так проверяли», — сразу сказала Сундукова. И я с вызовом заявил Кустицын, «Значит, мне здесь не доверяют». «И я бы не стала проходить проверку», — подтвердила Убаева. «У вас всегда какие-то дикие предложения, Георгий. Так нельзя. Здесь издательство, а не колония и не зона. Нужно понимать разницу». «Я все понимаю», — отмахнулся Кроликов. «Но рукописи пропали, и неизвестный нам убийца ходит на свободе. А если он зарежет еще какую-нибудь женщину, кто за это будет отвечать?» раздался телефонный звонок. Дронго взглянул на аппарат. Это был Вейдеманис. Дронго извинился и вышел в коридор. — Что случилось? — спросил он. — Что-нибудь нашел? — Пока ничего. Но сюда позвонили из прокуратуры и сказали, что завтра приедут их сотрудники на проверку. Мне как раз сейчас сказали об этом в отделе кадров. Тогда постарайся закончить сегодня. Столярова вызвали в прокуратуру. Очевидно, там тоже обратили внимание на непонятные совпадения в Саратове. И сейчас решили проверить. Возможно, нашелся умный следователь. У тебя есть что-нибудь? Пока ничего. Обычные биографии. У всех нормальные семьи, нормальные родители. Во всяком случае, о возможных отклонениях в их писательских анкетах ничего не сказано. Хотя читать интересно, особенно рекомендации, которые им давали. Просто ода новым творцам. Очень интересно. Читай, читай. Тебе будет полезно. Узнаешь много нового о современных литераторах. Дронго убрал телефон. Посмотрел в конец коридора. Итак, Столяров и Сидорин приехать не захотели или не смогли. В любом случае это говорит в их пользу. Если бы кто-то из них забрал эти рукописи, он бы сделал все, чтобы оказаться здесь в тот момент, когда приедет эксперт. Воеводова пока оставим в покое. Остальные собрались здесь. Все четыре редактора. Фуркат Низами, который явно не хотел приходить. Сам Оленев, хомоватый Передерген и брутальный Кроликов. И еще секретарь Нина Константиновна. Нужно пройти по коридору и побеседовать с ней, пока не приехал Столяров. Дронго быстро прошел по коридору, вошел в приемную. Она говорила с кем-то по телефону. Увидев вошедшего, попрощалась и положила трубку. — Я вас слушаю, — любезно произнесла она. — У вас есть адрес автора, которого мы ищем? — Есть. «Я понимаю, о ком вы спрашиваете. Он оставлял адрес своего почтового ящика, куда бы мы могли ему писать, но сам присылал свои рукописи в таких плотных конвертах. Мы адреса переписываем и конверты обычно пришиваем к рукописям, чтобы их не выбрасывать, но они тоже пропали». «Откуда отправлял?» «Обратного адреса не было, только адрес почтового ящика, на который мы могли написать. Мы ему один раз написали, и это письмо подшито в нашей папке, оно не пропало. В папке исходящих документов у меня осталось и это письмо, и его адрес. Но он нам все равно ничего не даст, если мы ему напишем, то он может нам вообще не ответить». «Это я понимаю», — кивнул дронга «А письма обычно вскрываете вы или ваши редакторы?» «Смотря какие письма. Деловую переписку я смотрю сама, а все рукописи отправляем нашим редакторам». «Вы не помните, кому отправляли рукописи этого автора?» «Конечно помню. Кустицыну. Он и Веремейнко ведут у нас прозу. Сундукова больше по поэзии» а Убаевой дают переводы наши консультанты. Но штат у нас небольшой, и поэтому каждый может смотреть любую рукопись. Это не принципиально. Кто-то в отпуске, кто-то уехал, кто-то занят. У нас нет такого жесткого графика. Я вас понимаю. Дронго подумал, что вполне может исключить из списка подозреваемых эту пожилую женщину. Ведь исходящее письмо осталось, и значит, можно попытаться выйти на этого графомана. Дронга вышел в коридор. Из комнаты редакторов доносились громкие голоса. Очевидно, там снова спорили. Громче всех возмущался Георгий Кроликов, который яростно спорил с Кустицыным и Сундуковой. С ним были согласны Убаева и Фуркат Низами. Оленев лишь иногда подавал реплики. А веремеенко просто молчал, не вмешиваясь в разговор. Дронга прислушался. «Если этот автор такой страшный убийца, то почему он хочет, чтобы о нем все знали?» — кричал Георгий Кроликов. «Он должен скрываться, а не посылать свои рукописи, чтобы его могли вычислить. Может, он вообще не убийца, и Марина все перепутала. У этого человека просто бурная фантазия. Возможно, он сам из Саратова» узнал про желтую кофту и про эту родинку, и решил все написать. Он графоман, а не маньяк. — Правильно, — говорит, — поддерживал его Фуркат Низами. — Но какой убийца пошлет такую рукопись? Тогда он ненормальный. — Вы ничего не понимаете, — горячился Кустицын. — Это самая настоящая сублимация. Ему важно, чтобы о нем узнало как можно больше людей. «Не нужно путать литературу с настоящей жизнью», — горячилась Убаева. «Если человек пишет об убийстве так подробно, это еще не значит, что он может сам совершить убийство. Достоевский все написал и обосновал, но сам он никогда и никого не убивал». «Он не Достоевский. Он убийца, который хочет, чтобы о нем все знали», — возражала Сундукова. «Мы же сами решили пригласить эксперта». — напомнил Оленев, А теперь снова спорим. — Так нельзя. Дронго вошел в комнату, и все снова умолкли. — Не нужно так громко спорить, — усмехнулся он. — Вас слышно даже в коридоре. — Я полагаю, что вы напрасно спорите. Дело не в том, что автор ваших рукописей мог быть в Саратове. Дело в том, что он совершил уже два убийства и подробно о них рассказал. В разных местах, в разных городах. А это уже не просто совпадение, а нечто гораздо большее. Убийца реален, абсолютно реален, и поэтому так страшен и непредсказуем. Я вас не пугаю, просто сообщаю вам об этих фактах. И ваш автор тоже реален. Самое страшное, если это действительно одно лицо. И самое опасное, если кто-то из вас решил ему помочь таким нелепым образом, забрав все рукописи. Все молчали. Кто-то отвел глаза, кто-то недовольно крякнул, кто-то шумно задышал. Фуркат Низами развел руками. — И вы хотите сказать, что среди нас есть сообщник убийцы? Мы писатели, а не убийцы, — жалобно произнес он. — И мы все знаем друг друга много лет, — добавил эмоциональный кроликов, — и я могу поручиться за каждого из наших товарищей. — Не нужно так категорично, — предложил Оленев. — Пусть наш эксперт нормально работает и сам сделает выводы. — Все писатели, — задумчиво повторил Дронго. Ему в голову пришла некая мысль. Если не получилась проверка с поездкой в Саратов и появлением здесь утром Леонида Кружкова, то нужно попытаться проверить сотрудников издательства еще раз. Устроить некую провокацию, ведь здесь действительно нет случайных людей и все сотрудники знают друг друга по многу лет. Возможно, похититель рукописей еще до конца не осознает, до какой степени он завяз в этом страшном деле. «Мне нужно уезжать», — взглянул на часы Кустицын. «Если у вас больше ничего нет, то позвольте мне вас покинуть». «Завтра утром я попрошу вас снова собраться в издательстве», — попросил Дронга. «Часам к десяти». «Давайте к одиннадцати», — предложил Веремейнко, — У нас некоторые просто не поднимаются так рано. — Мне тоже будет трудновато так рано сюда приехать, — улыбнулся Дронга. Пусть будет в одиннадцать. Я постараюсь приехать. — Больше вы ничего не хотите сказать или спросить? — удивился Оленив. «Пока нет. Мне было важно поговорить с вами, когда вы соберетесь все вместе. Но многие не успели подъехать. Ничего страшного. Завтра мы встретимся снова. До свидания». Дронга вышел из комнаты и услышал раздраженный голос Георгия Кроликова. «Он какой-то непонятный эксперт», — громко заявил тот. «Ничего не спрашивает, ничего не делает». Зачем он собрал всех редакторов, я не понимаю. Честное слово, ничего не понимаю. Дронго вернулся в приемную и уселся на стуле в ожидании Столярова. Ждать пришлось минут сорок. Наконец Феодосий Дмунтович появился. Он степенно, неспешно прошел свой кабинет, поздоровавшись с гостем за руку и пригласив его к себе. «Я сегодня был в городской прокуратуре» сообщил Столяров. «Они меня пригласили по нашему делу. Мы ведь отправили им рукопись, которая так взволновала нашу Марину Сундукову и которую в милиции всерьез не стали рассматривать», напомнил Дронко. «Это был дилетант», отмахнулся Феодосий Дмунтович. «Но теперь дело передали в следственный комитет, и оно попало к очень достойному следователю». Николай Николаевич Смирнов. Сегодня мы с ним разговаривали, и я ему честно сказал, что мы не стали ждать, пока наша милиция начнет проверку по нашему заявлению. И нашли такого эксперта, как вы. Оказывается, он о вас много слышал. Но Смирнов считает, что этим делом должны заниматься официальные органы, и просил вас завтра утром заехать к нему. «У вас есть его телефон?» «Конечно. Я дам вам его координаты. И думаю, будет правильно, если именно сотрудники прокуратуры и следственного комитета подключатся к этому делу. А вы как считаете?» «У официальных органов свои методы, а у меня свои. В данном случае я считал бы нецелесообразным останавливаться на полпути. Пусть следователь ищет убийцу» а я попытаюсь выяснить, кто из ваших сотрудников мог изъять рукописи. «Каким образом?» — заинтересовался Столяров. «У меня есть некий план. Как я понял, в вашем издательстве работают только люди, которые уже много лет являются членами различных союзов писателей, и всех своих сотрудников вы знаете много лет». «Конечно, знаю», — кивнул Феодосий Дмунтович. «Но я не могу никого подозревать». «Я вас понимаю, но мне нужно поставить ваших сотрудников в некую экстремальную ситуацию, чтобы они не могли войти в нужный контакт с возможным автором рукописей и вынуждены были действовать в обстановке минимального лимита времени». «Извините, но я вас не совсем понимаю», — нахмурился Столяров. «У меня есть специальный план на завтрашний день, чтобы попытаться выявить вашего похитителя. Заставить его действовать», — признался Дронко, — «чтобы он украл новую рукопись». «Вы хотите устроить провокацию», — опешил Федосий Эдмундович. «Я даже не знаю, что я должен говорить». «Ничего». Это явно не тот случай, когда мы с вами должны начинать дискуссию о моральной стороне моего плана. Если убийца существует, а он существует, и уже убил двоих женщин, то это очень опасный маньяк, которого необходимо остановить как можно быстрее. И, возможно, мы сможем выйти на вашего графомана через сотрудника, который украл эти рукописи. Времени у меня нет ни на долгий анализ, ни на проверку всех ваших сотрудников. Поэтому завтра я попытаюсь осуществить свой план. Мне нужно получить ваше согласие и попросить о помощи Нину Константиновну. Разумеется, вам нельзя никому об этом говорить. Считайте, что получили, вздохнул Столяров, если речь идет о жизни людей. Именно так и стоит вопрос, кивнул Дронго. «Вы знаете», – неожиданно сказал Феодосий эдмундович – «много лет назад я возглавлял Московскую писательскую организацию, и у меня был очень сложный выбор. Тогда группа наших талантливых писателей, поэтов и художников выпустили несанкционированный «Метрополь». Может, вы слышали об этом?» «Конечно, слышал». По-моему, об этом случае знала вся интеллигенция бывшего Советского Союза. Вот-вот, я оказался в исключительно трудном положении. С одной стороны, явный выпад против существующей системы союза писателей, а с другой — это были самые талантливые, самые перспективные наши авторы. Мы сделали тогда все, чтобы их вытащить, но двоих исключили, Некоторых наказали. Я все время помню об этом, хотя лично моей вины в этом не было. Вы считаете, что мы можем кого-то обидеть? Я бы этого не хотел. Я тоже, но у меня нет другого выхода. Думаю, мы поняли друг друга, сказал на прощание Столяров. Вот вам телефоны Смирнова. Обязательно ему позвоните. Надеюсь, что завтра у нас все пройдет нормально. Не могу разделить вашу убежденность. Я как раз хочу, чтобы все прошло не совсем нормально. У вас свои методы, вздохнул Феодосий Эдмундович. В конце концов, я не юрист и не совсем понимаю ваш план. Но если он может спасти хотя бы одну женщину, то и тогда нужно попробовать. Спасибо. Дронко поднялся и попрощавшись с хозяином кабинета, вышел в приемную. А теперь, Нина Константиновна, нам нужно все обсудить, сказал он пожилой женщине, которая с удивлением посмотрела на него.